Глава третья Привез? Ну и отлично. Бумаги с тобой? Прекрасно. Давай сюда. Восемь лет, говоришь? Маленькая. По росту меньше дать можно. Ну вот и ладно. Можешь идти. Спасибо, что в сохранности довез. Ступай. Все это сквозь сон слышала Дуня. И незнакомый голос, и ответы Микешки потом что-то легко коснулось ее плеча. «Проснись, девочка, проснись! Спать не время!» Уже с самого своего уха услышала Дуня и сразу открыла глаза. «Ах!» — вскрикнула она от неожиданности и испуга. «Во сне это или наяву?» Микешкин след давно простыл. Она сама сидит на скамейке в светлой прихожей. Тот же сторож с сивыми усами смотрит на нее внимательно и зорко. А перед нею, Господи Иисусе, маленькое, кривобокое, с большим горбом за плечами существо, близко-близко стоит около дуни и держит исхудалую сухую руку у нее на плече. У горбуни длинное желтое лицо, полуседые, полутемные волосы, остриженные до плеч, загибающимися загибающимися кверху концами, подхваченные двумя гребенками у ушей, и темные глаза. Таких глаз еще отродясь не видывала Дуня. Большие, глубокие, серьезные, занимающие чуть ли не всю целую треть лица. Они полны тепла, ласки и какого-то изнутри выливающегося света. И, глядя в эти темные, теплые, лучащиеся глаза, забывалось как-то общее впечатление, полученное от искалеченной горбом фигуры и длинного, желтого, некрасивого лица. Прочтя испуганное недоумения в обращенных на нее глазах Дуни, Горбунья улыбнулась. И от этой улыбки еще больше и теплее засияли ее необыкновенные глаза. «Здравствуй, девочка! Здравствуй!» — заговорила незнакомка. «Вот ты и у нас! Не бойся! Тебя никто не обидит! У нас добрые, милые девочки, а начальница у нас ласковая, сердечная, и тебе будет очень хорошо! Не боишься меня, а?» Девочка хотела сказать, что боится, но, взглянув в лучистые глаза, робко промолвила против собственной воли. — Нет. — Вот и хорошо, вот и хорошо, — обрадовалась Горбунья. — А теперь пойдем в лазаретную, там тебя вымоем, обстрижем, в казенное платье обрядим. И будешь ты у нас такая краля, что ни в сказке сказать, ни перома писать. пошутила Горбунья и, взяв Дуню за руку, повела куда-то. По дороге она расспрашивала девочку, хорошо ли ей было ехать, не обидел ли кто ее в пути, и, похлопывая Дуню по плечу, все прибавляла, как бы ободряя ее после каждого ее односложного ответа. — Ладно, ладно, ты не бойся, у нас хорошо. И Екатерина Ивановна, и девочки все добрые, ласковые, любить будут. Только сама умницей будь, слышишь? Будь умницей, Дуня. Таким образом дошли они до какой-то двери. Горбунья толкнула ее, и Дуня очутилась в большой светлой комнате с несколькими рядами кроватей. встречу им поднялась старушка в белом чистом халате, застегивающемся на спине. — А, тетя Леля привела новенькую! — произнесла старушка, поправляя очки и улыбаясь большими толстыми губами. — Дуня Прохорова! Нынче из деревни только! Фаина Михайловна, уж вы потрудитесь! — произнесла Горбуния, названная старушкой тетей Лелей. «Садись, девочка, сюда. Прежде всего, тебя стричь надо», — проговорила старушка, и, выдвинув из промежутка между двумя кроватями деревянный табурет, посадила на него Дуню. «Считай, сколько у тебя пальцев на руках?» — засмеялась тетя Леля. «До десятого не дай честь, как уже все готово будет». Действительно, все было готово очень быстро. Машинка для стрижки с удивительной быстротой заработала вокруг луниной головки, и из-под нее посыпались жиденькие косицы светлых и мягких, как лен, волос. Вскоре голова девочки, лишенная растительности, стала похожа на гладкий шарик. и Еще рельефнее выступили теперь среди загорелого личика ребенка серьезные, голубые, не по-детски задумчивые глаза. — Ну, а теперь мыться, — скомандовала Фаина Михайловна. В маленькой жарко натопленной конурке стояла ванна, наполненная водой. Ничего подобного не видела в своей жизни Дуня. В черных деревенских банях они с бабушкой Маримьяной шибко парились по субботам, но там не было ни намека на то, что она встретила здесь. Крепко намылив мочалку, Фаина Михайловна, заведующая лазаретным отделением, она же бельевая надсмотрщица частного ремесленного приюта, старательно вымыла ею все тело Дуни. Потом подогретой у печки простыней тщательно вытерла девочку и велела ей одеваться. Грубое холщовое белье, вязаные домодельные чулки, шлепанцы туфли и серое ситцевое платье с розовым полосатым передником — все это показалось воистину царским по роскоши одеянием, для маленькой деревенской девочки, ходившей до сих пор в убогих лохмотьях. А когда, обомлевшую от неожиданности Дуню, Фаина Михайловна вывела за руку из душной ванны в лазаретную комнату и подвела ее к висевшему между двух окон зеркалу, Дуня ахнула от неожиданности, увидя отраженную в его стекле аккуратную маленькую фигурку в безупречно чистом скромном наряде с круглой, как шарик, голой головой. Вот бы так-то пройтись, обряженной по моей деревне, небось бы и не признал никто, — мелькнула быстро-быстро стриженной детской головке наивная мысль. — Ну вот и готово. Говорила тебе, в краль уписанную тебя превратим. Вот оно так и вышло, — пошутила горбатенькая тетя Леля и, быстро наклонившись к Дуне, неожиданно обняла и поцеловала ее в лоб. А теперь к Екатерине Ивановне. Добавила она бодрым, веселым тоном. И, наскоро пожав руку лазаретной надзирательницы, почти бегом выбежала из комнаты, увлекая за собой Дуню.